Песнь тринадцатая Вергилий и Данте, которых оставил Нес, вступают одни в дикий лес, второй отдел седьмого круга. Здесь несут наказание виновные в насилии против самих себя, самоубийцы, которые превращены в деревья, и расточители, которые в виде живых теней подвергаются преследованию адских псов. Самоубийцы, превращенные в деревья, образуют лес, где свили себе гнезда гарпии, постоянно терзающие их своими клювами. Данте, слыша вопли и не видя никого, ломает по приказанию Вергилия сук одного дерева и видит, что из него течет кровь. Оказывается, в этом дереве томится душа Пьера де Лавинье, секретаря императора Фридриха II. Он рассказывает о своем самоубийстве и о состоянии душ заключенных в этом лесу. В это время мимо поэтов стремительно пробегают две тени, за которыми гонятся черные собаки. Это расточители, сиенцы Ланой Джакомо Сан Андреа. Последний прячется за куст, падает в изнеможении, но псы нагоняют его и разрывают на части. Той же участи подвергается и куст, в котором заключен неизвестный самоубийца, дающий на вопрос Вергилия сведения о своем родном городе Флоренции. Не миновал еще потока Нес, как мы вошли в непроходимый лес, где темная листва была, и ветки переплелись наподобие сетки. Взамен плодов там тернии росли, И дикий зверь, держащийся вдали от берегов Чечины и Корнето, Не мог желать вернейшего, чем это убежище. Там гарпий приют нашли себе, и всюду гнезда вьют. Те гарпии, чья злоба без пощады, Троянский род изгнала из строфады. Они в лесу сидели меж листвой. подобие птиц с людскою головой. Они имели пару крыл и брюхо громадное и издавали вой, который был терзанием для слуха. «Узнай теперь, — сказал учитель мой, — что пред тобой лежит подразделение второе круга. Дальше глубоки пойдут степей горячие пески. Смотри вокруг и уясни значение того, чем здесь ты будешь поражен. Со всех концов к нам доносился стон. Но не поняв его происхождение, окаменев, стоял я в изумленье. Мне думалось, учитель думал мой, я думаю, что это стонут тени, укрытые в густой древесной сени. И он сказал... Сломай своей рукой любую ветвь, И ты поймешь невольно, что впал в обман. Тогда громадный сук я обломил у дерева И вдруг услышал вопль, За что меня так больно терзаешь ты? И я увидел кровь, Что брызнула внезапно из излома. А дерево заговорило вновь, Ужель тебе пощада незнакома? Когда-то сам был человеком я, но если б я был гад или змея, то и тогда из чувства сострадания ты должен был щадить мои терзания. Зеленый сук, горя концом одним, другим треща распространяет дым. Так с кровью здесь мешались стенания у ветви той, что бросил я сломив. И я стоял, дыхание затаив. Дух страждущий, с тобою он беззлобно так поступил, учитель мой сказал. Но то, что я в поэме описал, казалось столь неправдоподобно, что он теперь моим советом внял, о чем я сам жалею, безусловно. Но своей поведой нам судьбе, вернувшись в мир, он память о тебе в сердцах людей возобновит любовно. И дерево ответило — прости. Но речь твоя исполнена участие, И я, о, друг, не откажусь от счастья В беседе краткой душу отвести. От сердца государева ключами обоими владел я. Фредерик мне доверял заветных дум тайник, На все глядел моими он очами. Я устранил от цезаря льстецов, но гнусная блудница бич дворцов так злобою сердца воспламенила, гнездясь под сводом царственных палат, что пылом гнева август был объят и счастье свет на навеки ночь сменил. В отчаяние безвыходное впав, хотел спастись я смертью от позора и в правоте своей Я стал неправ. Клянусь корнями молодого бора, Я не нарушил верности обет. И кто из вас увидит землю скоро, Пускай меня очистит от клевет. Тут он замолк и молвил мне, поэт, «Распрашивай, не трать минут напрасно». Ответил я, «Ты все читаешь ясно в душе моей». Распрашивать пока не в силах я, так жалость велика моя к нему. Спроси его, учитель, сам обо всем. Тогда сказал поэт, — О заключенный в тесную обитель! Исполнит он священный твой завет, но, мол, уже ли схода нет отсюда вам? И так вздохнул терновник. Все те, кто смерти собственный виновник, Кто сам себя освободил от мук, Ввергаются в седьмой ужасный круг Велением зловещего миноса. И как зерно пшеницы или проса, Упав туда, куда укажет рог, И там, пустив немедленно росток, Становится стволом или кустами. и гарпии, питаясь их листами, терзают их, открыв страданиям путь. И мы в числе таких же душ презренных должны искать своих останков бренных, но никогда не сможем мы вернуть утраченного нами самовластно. В глухом лесу отчаяния и зла повиснут здесь самоубийц тела. На дереве души своей несчастной. Мы слушали терновника слова, Склонив к нему сочувственные взоры, Когда внезапно дрогнула листва, Как будто бы от бега целой своры, Травящей вепря в зарослях глухих, И тени две истерзанных, Ногих, бежавшие со скоростью такою, Что все в пути ломали пред собою, Предстали нам. Бежавший впереди кричал «О, смерть желанная, приди!» Отставший же молил «Помедли, Лано! Не так бежал от вражеского стана В сражении ты притонна!» И потом, не добежав, упал он под кустом. За ними рощу псицы черной масти наполнили, И скрывшийся бедняк, настигнут сворой адскою собак, немедленно разорван был на части. Меня поэт к терновнику подвел. Оплакивал с тоской свои напасти израненный покрытый кровью ствол. Он восклицал, Джакома сант Сант-Андреа! Зачем в ветвях укрылся ты моих? Обязан этой мукою тебе я!» Сказал поэт со словом укоризны, Ты источаешь кровь из ран своих. Скажи нам, кем ты был среди отчизны? Ответил он, вам ведом мой позор. Сложите же листов моих убор вокруг ствола. Из города я родом, которому отвергнутый народом Патрон его вражду таит с тех пор. И если бы его изображение не украшало мост через Орно, то городу из пепла разрушения восстать едва ли было б суждено, Когда он пал, разрушенный от тилы. А я свой дом избрал себе могилой.